Глава 30. Вы должны узнать. Эми похоронили на следующий день, на маленьком горном лугу, которому в Ридже отвели роль кладбища. День выдался тихий и солнечный. Траву тут и там расцвечивали островки лиловых астра и желтого золотарника. Теплые лучи солнца ласкали нам плечи, даруя утешение, наравне с произносимыми Роджером словами молитвы и обращениями к Господу. Я поймала себя на мысли. Рано или поздно начинаешь об этом задумываться. Что хотела бы такие похороны? На открытом просторе, в кругу друзей, родных и тех, кто меня знал, кому я служила много лет. Несмотря на глубокую печаль, во всём этом чувствовалась особая торжественность, гармонирующая с солнечным светом и размеренным дыханием зелёного леса неподалёку. Все стояли молча, пока на могилу не бросили последнюю лопату земли. Роджер кивнул притихшим от потрясения детям, сбившимся в кучку вокруг Бобби, с маленькими букетиками полевых цветов в руках. Собрать букеты им помогла Бриана, и Мэнди, конечно же, настояла на том, чтобы сделать собственный, из дикого розового клевера и переросшей травы. Рейчел безмолвно стоявшая рядом с Бобби Хиггинсом, осторожно вложила в его безвольную ладонь небольшой букетик из крошечных белых цветков мелколепестника, похожих на маргаритки. Она что-то прошептала ему на ухо. Бобби тяжело сглотнул, посмотрел на своих сыновей и вышел вперёд, чтобы возложить цветы на могилу Эми. Его примеру последовали Эйден с младшими братьями — Джем, Жермен, Фани и Мэнди. Последняя сосредоточенно сдвинула бровки, стараясь ничего не напутать. К могиле потянулись другие. Они ненадолго останавливались, поглаживали Бобби по плечам и спине, что-то ему шептали. Люди постепенно расходились, возвращались домой, к работе, ужину, к нормальной жизни, благодарили Бога за то, что смерть пока обошла их стороной, и невольно винили себя за подобные мысли. Некоторые не спешили уходить и тихо переговаривались друг с другом. Рэйчел вновь дежурила рядом с Бобби. Они с Бринни решили не оставлять его одного. Затем настала наша очередь. Я подошла вслед за хранившим молчание Джейми. Он взял Бобби за плечи, склонил к нему голову, и несколько мгновений они стояли, соприкасаясь лбами и разделяя горе. Затем Джейми выпрямился, качнул головой, сжал Бобби плечо и шагнул в сторону, уступая место мне. Она была замечательная, Бобби, прошептала я, до сих пор чувствуя ком в горле после всех пролитых слёз. Мы будем её помнить всегда. Он открыл рот, но ничего не сказал. Потом крепко стиснул мою ладонь и кивнул, не сдерживая слез. Перед похоронами Бобби побрился, и на его бледной коже проступили красные пятна. Мы с Джейми медленно побрели по тропе к дому, молча, лишь слегка соприкасаясь плечами. Когда мы подошли к саду, я остановилась. Нарву немного. Я неопределенно махнула рукой в сторону палисадника. Чего интересно? что мне сорвать или выкопать, чтобы сделать припарку для израненного сердца. Кивнув, Джейми обнял и поцеловал меня. Затем приложил руку к моей щеке, всматриваясь в лицо, будто хотел запечатлеть мой образ в памяти. Повернулся и зашагал к дому. По правде говоря, в сад меня тянуло только желание побыть в одиночестве. Я постояла там какое-то время, впуская в себя тишину, которая никогда не бывает абсолютной. Ее наполняют дыхание леса и шелест ветра в ветвях, отдаленный пересвист птиц, голоса маленьких жаб из ручья. Ощущение, что растения разговаривают друг с другом. Близился вечер, и низкое солнце, проглядывая из-за лениво чистокола сквозь бобовые плети, отбрасывало пятна света на соломенной улей, рядом с которым с ленивой грацией кружили пчелы. Я приложила к ладонь, и почувствовала приятный глубокий гул, кипевший внутри работы. Эми Хигинс ушла, умерла. Вы ее знаете, у нее во дворе полно мальвы, и она выращивает, выращивала жасмин у коровника, а поблизости — кусты кизила. Я стояла совершенно неподвижно, позволяя живительной вибрации прозрачных крыльев перейти в мою руку и коснуться сердца. Ее цветы все еще растут.